Глава третья. Поединок. На другой день в 2 часа пополудни предположенная дуэль состоялась. Быстрому исходу дела способствовало неукротимое желание Артемия Павловича Гаганова драться во что бы то ни стало. Он не понимал поведения своего противника и был в бешенстве. Целый уже месяц он оскорблял его безнаказанно, и всё ещё не мог вывести из терпения. Вызов ему был необходим со стороны самого Николая Всеволодовича, так как сам он не имел прямого предлога к вызову. В тайных же побуждениях своих, то есть просто в болезненной ненависти к Ставрогину за фамильное оскорбление 4 года назад, он почему-то совестился сознаться. Да и сам считал такой предлог невозможным, особенно в виду смиренных извинений, уже два раза предложенных Николаем Всеволадичем. Он положил про себя, что тот бесстыдный трус, понять не мог, как тот мог снести пощёчину от Шатова, таким образом и решился наконец послать то необычайное по грубости своё письмо, которое побудило наконец самого Николая Всеволадича предложить встречу. Отправив накануне это письмо и в лихорадочном нетерпении ожидая вызова, болезненно рассчитывая шансы к тому, то надеясь, то отчаиваясь, он на всякий случай ещё с вечер припас себе секунданта, а именно Маврикия Николаевича Дроздова, своего приятеля, школьного товарища и особенно уважаемого им человека. Таким образом, Кирилов, явившийся на другой день по утру в 9 часов с своим поручением, нашёл уже почву совсем готовую. Все извинения и неслыханные уступки Николая Всеволодовича были тотчас же с первого слова и с необыкновенным азартом отвергнуты. Маврикий Николаевич, наконец лишь узнавший о ходе дела при таких неслыханных предположениях, открыл был рот от удивления и хотел тут же настаивать на примирении, но заметив, что Артемий Павлович, предугадавший его намерения, почти затрясса на своём стуле смалчал и не произнёс ничего. Если бы не слово данное товарищу, он ушёл бы немедленно, остался же в единственной надежде помочь хоть чем-нибудь при самом исходе дела. Кириллов передал вызов. Все условия встречи, обозначенные с Таврогиным, были приняты тотчас же, буквально, без малейшего возражения. Сделана была только одна прибавка, впрочем, очень жестокая. Именно если с первых выстрелов не произойдет ничего решительного, то сходится в другой раз, если не кончится ничем, и в другой сходится в третий. Кириллов нахмурился, поторговался на счет третьего раза, но, не выторговав ничего, согласился с тем, однако ж, что три раза можно, а четыре никак нельзя. В этом уступили. Таким образом, в два часа пополудни и состоялась встреча в Брыкове, то есть в подгородной маленькой рощице между скворечниками с одной стороны и фабрикой Шпигулиных с другой. Вчерашний дождь перестал совсем, но было мокро, сыро и ветрено. Низкие мутные разорванные облака быстро неслись по холодному небу. Деревья густо и перекатно шумели вершинами и скрипели на корнях своих. Очень было грустное утро. Гаганов с Маврикием Николаевичем прибыли на место в Щегольском шарабане парой, которым правил Артемий Павлович. При них находился слуга — Почти в ту же минуту явились и Николаев Всеволодович с Кирилловым, но не в экипаже, а верхами, и тоже в сопровождении верхового слуги. Кириллов, никогда не садившийся на коня, держался в седле смело и прямо, прихватывая правой рукой тяжёлый ящик с пистолетами, который не хотел доверить слуге, а левую, по неумению, беспрерывно крутя и дёргая поводье, отчего лошадь мотала головой и обнаруживала желание стать на дыбы, что, впрочем, нисколько не пугало садника. Мнительный, быстро и глубоко оскорблявшийся Гаганов почёл прибытие верховых за новое себе оскорбление в том смысле, что враги слишком стало быть надеялись на успех. Коле не предполагали даже нужды в экипаже на случай отвоза раненого. Он вышел из своего шарабана весь жёлтый от злости и почувствовал, что у него дрожат руки, о чём и сообщил Маврикию Николаевичу. На поклон Николаев Всеволодовичен не ответил совсем и отвернулся. Секунданты бросили жребий, вышло пистолетом Кириллова. Барьер отмерили, противников расставили, Экипаж и лошадей с лакеями отослали шагов на 300 назад. Оружие было заряжено и вручено противникам. Жаль, что надо вести рассказ быстрее и некогда описывать, но нельзя и совсем без отметок. Маврикий Николаевич был грустен и озабочен, Зато Кирилов был совершенно спокоен и безразличен, очень точен в подробностях принятой на себя обязанности, но без малейшей суетливости и почти без любопытства к раковому и столь близкому исходу дела. Николай Всеволодович был бледнее обыкновенного, одет довольно легко в пальто и белой пуховой шляпе. Он казался очень усталым и з редко хмурился. и нисколько не находил нужным скрывать своё неприятное расположение духа но артемий павлович был в всю минуту всех замечательнее так что никак нельзя не сказать о нём нескольких слов совсем особенно нам не случалось до сих пор упомянуть о его наружности это был человек большого роста белый сытый как говорит простонародье почти жирный, с белокурыми жидкими волосами, лет 33 и, пожалуй, даже с красивыми чертами лица. Он вышел в отставку полковником, и если бы дослужился до генерала, то в генеральском чине был бы ещё внушительнее, и очень может быть, что вышел бы хорошим боевым генералом. Нельзя пропустить для характеристики лица, что главным поводом к его отставке Послужило столь долго и мучительно преследовавшее его мысль о сраме фамилии после обиды, нанесённой отцу его в клубе 4 года назад Николаем Ставрогиным. Он считал по совести бесчестным продолжать службу и уверен был про себя, что марает собою полк и товарищи, хотя никто из них и не знал о происшествии. Правда, он и прежде хотел выйти однажды из службы, давно уже задолго до обиды и совсем по другому поводу, но до сих пор колебался. Как ни странно написать, но этот первоначальный повод или лучше сказать, позыв к выходу в отставку был манифест 19 февраля об освобождении крестьян. Артемий Павлович, богатейший помещик нашей губернии, даже не так много и потерявший после манифеста, Мало того сам способный убедиться в гуманности меры и почти понять экономические выгоды реформы, вдруг почувствовал себя с появлением манифеста как бы лично обиженным. Это было что-то бессознательное, вроде какого-то чувства, но тем сильнее, чем безотчётнее. До смерти отца своего он впрочем не решался предпринять что-нибудь решительное. Но в Петербурге стал известен благородным образом своих мыслей многим замечательным лицам, с которыми усердно поддерживал связи. Это был человек уходящий в себя, закрывающийся, ещё черта. Он принадлежал к тем странным, но ещё уцелевшим на Руси дворянам, которые чрезвычайно дорожат древностью и чистотой своего дворянского рода и слишком серьёзно этим интересуются. Вместе с этим он терпеть не мог русской истории, да и вообще весь русский обычай считал отчасти свинством. Ещё в детстве его, в той специальной военной школе для более знатных и богатых воспитанников, в которой он имел честь начать и кончить своё образование, Укоренились в нём некоторые поэтические воззрения. Ему понравились замки средневековая жизнь, вся опперная часть её рыцарства. Он чуть не плакал уже тогда от стыда, что русского боярина времён московского царства царь мог наказывать телесно и краснел от сравнений. Этот тугой, чрезвычайно строгий человек Замечательно хорошо знавший свою службу и исполнявший свои обязанности в душе своей был мечтателем. Утверждали, что он мог бы говорить в собраниях и что имеет дар слова, но однако он все свои 33 года промолчал про себя. Даже в той важной петербургской среде, в которой он вращался, в последнее время держал себя необыкновенно надменно. Встреча в Петербурге с вортившимися из-за границы Николаем Всеволадовичем чуть не свела его с ума. В настоящий момент, стоя на барьере, он находился в страшном беспокойстве. Ему всё казалось, что ещё как-нибудь не состоится дело. Малейшее промедление бросало его в трепет. Болезненное впечатление выразилось в его лице, когда Кириллов, вместо того, чтобы подать знак для битвы, начал вдруг говорить, правда, для проформы, о чем сам заявил во всеуслышание. «Я только для проформы. Теперь, когда уже пистолет в руках и надо командовать, не угодно ли в последний раз примириться обязанность секунданта?» Как нарочно Маврикий Николаевич, до сих пор молчавший, Но с самого вчерашнего дня страдавший про себя за свою уступчивость и потворство вдруг подхватил мысль Кириллова и тоже заговорил. «Я совершенно присоединяюсь к словам господина Кириллова. Эта мысль, что нельзя мириться на барьере, есть предрассудок, годный для французов. Да я и не понимаю обиды, воля ваша. Я давно хотел сказать». Потому что ведь предполагаются всякие извинения, не так ли? Он весь покраснел. Редко случалось ему говорить так много и с таким волнением. Я опять подтверждаю моё предложение представить все возможные извинения с чрезвычайной поспешностью, подхватил Николай Всеволодович. Разве это возможно? низко воскричал Гаганов, обращаясь к Маврикию Николаевичу и выступлении, топнув ногой. Объясните вы этому человеку, если вы секундант, а не враг мой Маврикий Николаевич. Он ткнул пистолетом в сторону Николаевича Володивича. Что такие уступки только усиление обиды. Он не находит возможным от меня обидеться. Он позора не находит уйти от меня с барьера. За кого же он принимает меня после этого в ваших глазах? А вы ещё мой секундант? Вы только меня раздражаете, чтоб я не попал. Он топнул опять ногой, слюня обрызгала с его губ. Переговоры кончены. Прошу слушать команду, изо всей силы вскричал Кирилов. Раз, два, три. Со словом три противники направились вдруг навстречу друг на другу. Гаганов тотчас же поднял пистолет и на пятом или шестом шаге выстрелил. На секунду приостановился и, уверившись, что дал промах, быстро подошёл к барьеру. Подошёл и Николай Всеволодович, поднял пистолет, ну как-то очень высоко и выстрелил совсем почти не целясь. Затем вынул платок и замотал в него мизинец правой руки. Тут только увидели, что Артемий Павлович не совсем промахнулся, но пуля его только скользнула по пальцу. по суставной мякоти, не тронув кости, вышла ничтожная царапина. Кириллов тотчас же заявил, что дуэль, если противники не удовлетворены, продолжается. — Я заявляю, — прохрепел Гаганов, у него пересохло горло, опять обращаясь к Маврикию Николаевичу, что этот человек, он ткнул опять в сторону Ставрогина, выстрелил нарочно в воздух, умышленно. Это опять обида. Он хочет сделать дуэль невозможной. Я имею право стрелять, как хочу, лишь бы происходило по правилам, твёрдо заявил Николаев Всеволодович. Нет, не имеет! Растолкуйте его, растолкуйте! кричал Гаганов. Я совершенно присоединяюсь к мнению Николаева Всеволодовича, воскликнул Кириллов. Для чего он шидит меня? бесновался Гаганов, не слушая. Я презираю его пощаду, я плюю! Я Даю слово, что я вовсе не хотел вас оскорблять, с нетерпением проговорил Николай Фёдорович. Я выстрелил вверх, потому что не хочу более никого убивать, вас ли, другого ли, лично до вас не касается. Правда, себя я не считаю обиженным, и мне жаль, что вас это сердит, но не позволю никому вмешиваться в моё право. Если он так боится крови, то Спросите, зачем меня вызвал, вопил Гаганов, всё обращаясь к Маврикию Николаевичу. Как же вас было не вызвать, ввязался Кириллов. Вы ничего не хотели слушать, как же от вас отвязаться. Замечу только одно, произнёс Маврикий Николаевич с усилием и состраданием, обсуждавший дело. Если противник заранее объявляет, что стрелять будет вверх, то поединок действительно продолжаться не может. По причинам деликатным и ясным. Я вовсе не объявлял, что каждый раз буду вверх стрелять, вскричал Ставрогин, уже совсем теряя терпение. Вы вовсе не знаете, что у меня на уме и как я опять сейчас выстрелю. Я ничем не стесняю дуэли. Коли так, встреча может продолжаться, обратился Маврикий Николаевич к Гаганову. Господа, займите ваши места, скомандовал Кирилов. Опять сошлись Опять промах у Гаганова, и опять выстрел вверх у Ставрогина. Про эти выстрелы вверх можно было бы и поспорить. Николай Всеволодович мог прямо утверждать, что он стреляет как следует, если бы сам не сознался бы мышленным промахом. Он наводил пистолет не прямо в небо или в дерево, а всё-таки как бы метил в противника, хотя впрочем, брал нашин поверх его шляпы. В этот второй раз прицел был даже ещё ниже, ещё правдоподобнее, но уже Гаганова нельзя было разуверить. Опять проскрежетал он зубами: "Всё, рамно, я вызван и пользуюсь правом, я хочу стрелять в третий раз, во что бы то ни стало!" "Имеете полное право", отрубил Кирилов. Маврикий Николаевич не сказал ничего. Расставили в третий раз. Скомандовали. В этот раз Гаганов дошел до самого барьера и с барьера с двенадцати шагов стал прицеливаться. Руки его слишком дрожали для правильного выстрела. Ставрогин стоял с пистолетом, опущенным вниз, и неподвижно ожидал его выстрела. «Слишком долго, слишком долго прицел!» — стремительно прокричал Кириллов. «Стреляйте! Стреляйте!» Но выстрел раздался. И на этот раз белая пуховая шляпа слетела с Николая Всеволодовича. Выстрел был довольно меток. Тулья шляпы была пробита очень низко, четверть вершка ниже, и всё было бы кончено. Кириллов подхватил и подал шляпу Николаю Всеволодовичу. "Стреляйте, не держите противника", прокричал в чрезвычайном волнении Маврикий Николаевич, видя, что Ставрогин как бы забыл о выстреле, рассматривая с Кирилловым шляпу. Ставрогин вздрогнул, поглядел на Гаганова и уже без всякой на это раз деликатности выстрелил в сторону в рощу. Дуэль кончилась. Гаганов стоял как придавленный. Маврикий Николаевич подошёл к нему и стал что-то говорить, но тот как будто не понимал. Кириллов, уходя, снял шляпу и кивнул Маврикию Николаевичу головой. Но Ставрогин забыл прежнюю вежливость. Сделав выстрел в рощу, он даже и не повернулся к барьеру, сунул свой пистолет Кириллову и поспешно направился к лошадям. Лицо его выражало злобу. Он молчал. Молчал и Кириллов. Сели на лошадей и поскакали в галоп. Что вы молчите? нетерпеливо окликнул он Кириллова уже неподалёку от дома. Что вам надо? ответил тот, чуть не съерзнув с лошади, вскочившей на дыбы. Ставрогин сдержал себя. Я не хотел обидеть этого дурака, а обидел опять, проговорил он тихо. Да вы обидели его, отрубил Кириллов, и притом он не дурак. Я сделал, однако, всё, что мог. Нет. Что же надо было сделать? Не вызывать и ещё снести битьё по лицу? Дас, нести и битьё. Я начинаю ничего не понимать, злобно проговорил Ставрогин. Почему все ждут от меня чего-то, чего от других не ждут? К чему мне переносить то, чего никто не переносит? И напрашиваться на бремена, которых никто не может снести? Я думал, вы сами ищете бремени. Я ищу бремени? Да. Вы это видели? Да. Это так заметно? Да. Помолчали с минуту. Ставрогин имел очень озабоченный вид, был почти поражён. Я потому не стрелял, что не хотел убивать, и больше ничего не было, уверяю вас, сказал он торопливо и тревожно, как бы оправдываясь. Не надо было обижать. Как же надо было сделать? Надо было убить. Вам жаль, что я его не убил? Мне ничего не жаль. Я думал, вы хотели убить. В самом деле, не знаете, чего ищете. Ищу бремени, рассмеялся Ставрогин. Не хотели сами крови, зачем ему давали убивать? Если бы я не вызвал его, он бы убил меня так, без дуэли. Не ваше дело. Может, и не убил бы, а только прибил. Не ваше дело. Несите бремя, а то нет заслуги. «Наплевать на вашу заслугу! Я ни у кого не ищу ее!» «Я думал, ищите!» — ужасно хладнокровно заключил Кириллов. «Въехали во двор дома». «Хотите ко мне?» — предложил Николай Всеволодович. «Нет, я дома. Прощайте!» Он встал с лошади и взял свой ящик под мышку. «По крайней мере, вы-то на меня не сердитесь!» — протянул ему руку Ставрогин. Несколько воротился Кирилов, чтобы пожать руку. Если мне легко бремя, потому что от природы, то, может быть, вам труднее бремя, потому что такая природа очень нечего стыдиться, а только немного. Я знаю, что я ничтожный характер, но я не лезу и в сильные. И не лезьте вы не сильный человек. Приходите пить чай. Николай Всеволодович вошёл к себе, сильно смущённый. Он тотчас же узнал от Алексея Егоровича, что Варвара Петровна весьма довольна выездом Николая Всеволодовича. Первым выездом после восьми дней болезни, верхом на прогулку, велела заложить карету и отправилась одна, по примеру прежних дней, подышать чистым воздухом, ибо восемь дней как уже забыли, что означает дышать чистым воздухом. Одна поехала или с Дарьей Павловной. Быстрым вопросом перебил старика Николаев Севадович и крепко нахмурился, услышав, что Дарья Павловна отказались по нездоровью сопутствовать и находится теперь в своих комнатах. Слушай, старик, проговорил он, как бы вдруг решаясь. Стиряги её сегодня весь день, и если заметишь, что она идёт ко мне, Тотя же останови и передай ей, что несколько дней, по крайней мере, я её принять не могу, что я так её сам прошу, а когда придёт время, сам позову, слышишь? Передамс, проговорил Алексей Егорович с тоской в голосе, опустив глаза вниз. Не раньше, однако же, как если ясно увидишь, что она ко мне идёт сама. Не изволь тебе беспокоиться, ошибки не будет. Через меня до сих пор и происходили посещения, всегда к содействию моему обращались, знаю. Однако же не раньше, как если сама пойдёт, принесёт мне чаю, если можешь скорее. Только что старик вышел, как почти в ту же минуту отворилась та же дверь, и на пороге показалась Дарья Павловна. Взгляд её был спокоен, но лицо бледное. "Откуда вы?" воскликнул Ставрогин. "Я стояла тут же и ждала, когда он выйдет, чтобы к вам подойти. Я слышала, о чём вы ему наказывали. А когда он сейчас вышел, я спряталась направо, за выступ, и он меня не заметил." "Я давно хотел прервать с вами, Даша, пока это время" Я вас не мог принять нынче ночью, несмотря на вашу записку. Я хотел вам сам написать, но я писать не умею, прибавил он с досадой, даже как будто с годливостью. Я сама думала, что надо прервать. Варвара Петровна слишком подозревает о наших сношениях. Ну и пусть её. Не надо, чтобы она беспокоилась. Итак, теперь до конца «Вы все еще непременно ждете конца?» «Да, я уверена». «На свете ничего не кончается». «Тут будет конец. Тогда кликните меня, я приду. Теперь прощайте». «А какой будет конец?» — усмехнулся Николай Всеволодович. «Вы не ранены и не пролили крови?» — спросила она, не отвечая на вопрос о конце. «Да». «Было глупо. Я не убил никого, не беспокойтесь. Впрочем, вы обо всем услышите сегодня же ото всех. Я нездоров немного». «Я уйду. Объявления о браке сегодня не будет?» «Прибавила она с нерешимостью». «Сегодня не будет. Завтра не будет. Послезавтра... Не знаю, может быть, все помрем, и тем лучше. Оставьте меня. Оставьте меня на конец». Вы не погубите другую, безумную. Безумных не погублю, ни той, ни другой, но разумную, кажется, погублю. Я так подал и гадок, Даша, что, кажется, вас в самом деле кликну в последний конец, как вы говорите. А вы, несмотря на ваш разум, придете. Зачем вы сами себя губите? Я знаю, что в конце концов с вами останусь одна я и жду этого человека. А если я в конце концов вас не коллеккну и убегу от вас, этого быть не может, вы кликните. Тут много ко мне презрения. Вы знаете, что ни одного презрения, стало быть, презрение всё-таки есть. И я не так выразилась. Бог свидетель, я чрезвычайно желала бы, чтобы вы никогда во мне не нуждались. Одна фраза стоит другой. Я тоже желал бы вас не губить. «Никогда, ничем вы меня не можете погубить, и сами это знаете лучше всех» — быстро и с твердостью проговорила Дарья Павловна. «Если не к вам, то я пойду в сестры милосердия, в сиделки, ходить за больными или в книгоноши, Евангелие подавать. Я так решила. Я не могу быть ничьей женой, я не могу жить и в таких домах, как этот. Я не того хочу». Вы всё знаете. Нет, я никогда не мог узнать, чего вы хотите. Мне кажется, что вы интересуетесь мною, как иные устарелые сиделки интересуются почему-либо одним каким-нибудь больным сравнительно перед прочими, или ещё лучше, как иные богомольные старушонки, шатающиеся по похоронам, предпочитают иные трупики непригляднее перед другими. Что вы на меня так странно смотрите? «Вы очень больны с участием?» — спросила она, как-то особенно в него вглядываясь. «Боже, и этот человек хочет обойтись без меня!» «Слушайте, Даша, я теперь все вижу привидения. Один бесенок предлагал мне вчера на мосту зарезать Лебяткина и Марью Тимофеевну, чтобы порешить с моим законным браком, и концы, чтобы в воду». Задатку просил три целковых, но дал ясно знать, что вся операция стоит будет не меньше, как полторы тысячи. Вот это так расчетливый бес. Бухгалтер. Но вы твердо уверены, что это было привидение? О нет, совсем уж не привидение. Это просто был Федька Каторжный, разбойник, бежавший из каторги. Но дело не в том. Как вы думаете, что я сделал? Я отдал ему все мои деньги в портмоне, и он теперь совершенно уверен, что я ему выдал задаток. Вы встретили его ночью, и он сделал вам такое предложение? Да неужто вы не видите, что вы кругом оплетены их сетью? Ну, пусть их. А знаете, у вас вертится один вопрос, я по глазам вашим вижу, прибавил он с злобной и раздражительной улыбкой. Даша испугалась. Вопроса вовсе нет, и сомнений вовсе нет никаких, молчите лучше, восклицала она тревожно, как бы отмахиваясь от вопроса. То есть вы уверены, что я не пойду к Федьке в лавочку? О, Боже, всплеснула она руками. За что вы меня так мучаете? Ну, простите мне мою глупую шутку. Должно быть, я перенимаю от них дурные манеры. Знаете, Мне со вчерашней ночи ужасно хочется смеяться, всё смеяться, беспрерывно, долго, много. Я точно заряжён смехом, чу, мать приехала. Я узнаю по стуку, когда карета её останавливается у крыльца. Даже схватил его руку: "Да сохранит вас Бог от вашего демона и позовите, позовите меня скорей". О, какой мой демон, это просто маленький гаденький золотушный бесёнок с насморком из неудавшихся. А ведь вы, Даша, опять не смеете говорить чего-то. Она поглядела на него с болью и укором и повернулась к дверям. "Слушайте", вскричал он ей вслед с злобною искривлённой улыбкой. "Если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 А впрочем, мне, может, того-то и надо.